Латыши Земли латышей лежат на побережье Балтийского моря и Рижского залива и представляют собой холмистую равнину, покрытую лесами, лугами и болотами. Отдаленные предки латышей, древнебалтийские племена, поселились здесь в начале второго тысячелетия до нашей эры, в период каменного века. Самоназвание латышей «Латвьеште» Происходит от названия племени латгалов, одного из племен, принявших участие в формировании латышской народности. Исконным занятием латышей было земледелие. В Латвии очень долго, в некоторых областях вплоть до XIX века, использовались такие древние земледельческие орудия, как саха и барана-суковатка. Крестьяне сами делали эти орудия, а способы их изготовления передавались от отца к сыну. Скотоводство также было древним занятием латышских крестьян Летом стада паслись на общественных выгонах, на зиму для скота заготавливали сено. Покосные луга распределяли по жребью и лишь косили на них все вместе и уж потом делили скошенные сено. Близость моря, обилие рек и озер способствовали широкому распространению рыболовства. Однако, Со времен Средневековья и до начала XX века все водоемы, кроме Вольных озер, в области Курзена и Рижского залива, оказались в собственности помещиков, которые сдавали их рыбакам в аренду. Рыбаков в Латвии называли пахарями моря. В конце XII века Латвия была захвачена немецкими феодалами и пребывала под их властью до XVIII века, а затем вошла в состав Российской империи. Во время немецкого господства в городах Латвии жили в основном немцы, а сами латыши оставались сельским населением. Именно в деревнях развивалось так называемое деревенское ремесло, многие отрасли которого стали основой народного декоративно-прикладного искусства. До сих пор большой популярностью пользуются керамика из Латвии и узорное ткачество с использованием старинных традиционных мотивов. Мифология и латышей имеют много общего с мифологией литовцев. Верховным божеством почитался бог неба Диевас. Он старший над всеми богами, но роль его пассивна. Диевас живет на небе и не вмешивается в земные дела. Иногда образ Диеваса сливается с образом бога грома Перконса. И Перконс называется верховным божеством. Имя Перконс означает гром, гроза. Перконс представляется в образе седобородого старца в белой и черной одежде, разъезжающего по небу на железной колеснице запряженной парой коней. И иногда его колесницы называют созвездие Большой Медведицы. Жилище Перконаса находится на высокой горе, его священное дерево — дуб. Гроза в латышской мифологии осмысливалась как битва Перконаса с противостоящими ему слыми силами. Главный противник Перконца — владыка преисподней Велнс или Велс. В некоторых преданиях Велнс вместе с перконсом создает мир. Причем Перконц создает все хорошее и полезное для человека, а Велнс — вредное. подобные мифы о богах, антагонистах, творящих мир, известен многим народам. велс связан с водой. Болотные окна латыши называют глазами Велнса. Особым почитанием пользовалась богиня счастья Лайма. Она помогает девушкам найти хорошего жениха, шить счастливое свадебное платье, оберегает беременных женщин и присутствует при родах, даруя новорожденному счастливую судьбу. Иногда Лайма определяет судьбу новорожденного вместе с богинями Деклой и Картой. Сын Диеваса, бог Усинш, покровитель коней. Конь традиционный для многих народов символ солнца, и, возможно, усинш первоначально был солнечным божеством, олицетворением рассвета. Богиня-покровительница коров Мария. К ней обращаются с просьбой о приплоде скота, о молоке, сыре. Иногда Марию называют матерью лаймы. Как и другие народы, латыши почитали различных духов охранителей. Духом дома был «земникс», духом поле «ругис» и так далее. В латышском фольклоре часто упоминаются конкретные местности и природные объекты. Возникновение холмов, каменных насыпей связывается с деятельностью великанов. Озера в преданиях предстают, как живые существа, способные перемещаться с места на место. Выразительный образ летящего озера дан в предании об озере «Мадоннас», которые нынче уж на третьем месте. Путнику случилось идти вдоль озера. Чем ближе к озеру, тем туман плотнее. Не понимает он, что такое. Смотрит, оглядывается и вдруг видит, что озеро поднялось со смонских мхов и, извиваясь в воздухе черным лоскутом, помчалось через горы в Мадонну к болоту. Там он опустился. В Смонских мхах озеро оставило памятку, очень глубокий источник, в знак того, что оно и тут побывало. Как была создана земля? В изначальные времена достал бог со дна океана пригоршню мягкого ила, скатал из него шар и сделал землю. Ровная была земля, гладкая, ни бугров, ни впадин. Позвал бог черта и велел ему подержать землю, пока она не затвердеет. Обхватил черт землю своими лаппищами покрепче держит, уронить боится. Смотрит бог, отпечатались на земле чертовы лапы. Хотел снова разровнять землю, да не смог, она уже затвердела. Так появились на земле горы и овраги. В мифологических преданиях многих европейских народов имена древних языческих богов, доброго и злого, часто подменяются христианскими понятиями «бог» и «чёрт». Как люди получили огонь В давние времена огонь был только у чёрта, а у Бога не было. Стал Бог просить чёрта поделиться огнём, Но жадный черт не дал богу ни искорки, да так запрятал огонь, что не найти. Тогда бог сказал ему, — Прячь, не прячь, а завтра твой огонь будет у меня. Черт засмеялся, думал, бог просто так похваляется. Однако смотрит, начал бог строить шалаш, летнюю кухню. Забеспокоился, черт спрашивает, — Зачем тебе кухню Огня-то нету. А Бог только посмеивается. «Была бы кухня, огонь найдется!» Позвал Бог на помощь человека. Набрали они вместе грибков-дождевиков, свалили кучи посреди кухни. Потом Бог послал человека посмотреть, что черт делает. А сам взял ольховую палку и стал ею колотить по дождевикам. Полетел из дождевиков в пыль, а издали, кажется, валит дым из летней кухни. Увидел этот черт и воскликнул, неужто Бог и вправду мой огонь отыскал? А я ведь так хорошо его спрятал, половину в камень, половину в железо. Услыхал человек эти слова, побежал к Богу и все ему пересказал. Взял Бог камень и кусок железа, ударил друг от друга, посыпались огненные искры. Зажег Бог огонь и отдал его человеку. С тех пор люди начали высекать огонь, ударяя камнем о железо. Как рыли реку до Даугаву Создал Бог разных зверей, птиц и рыб, и повелел им жить между собою в мире. Да не послушались они Бога, пожили-пожили и начали ссориться и драться. Решил Бог, что это от безделья? И задал всем работу — вырыть глубокое русло для реки. Взялись звери, птицы, рыбы за дело, Заяц скачет, русло намечает, Лиса пушистым хвостом берега обводит, кротка канаву роет, барсук ее расширяет, Медведь землю в сторону оттаскивает. Всем работа нашлась. Только одна птичка Иволга работать не стала. Пришел бог посмотреть, как дело идет. Видит, готово русло реки, а все звери, и птицы и рыбы усталые и в земле перепачканы Похвалил их бог. Но тут увидел он на дереве чистенькую птичку Иволгу и спрашивает. — А ты что же, ничего не делала? — отвечает Иволга. — Я хотела, да побоялась перышки свои замарать. Рассердился бог и повелел ей никогда впредь не пить из реки, а утолять жажду росой, что ложится на камни. Потом взял бог золотой ковш, набрал в него небесной воды и вылил в прорытые русло указал новой реке, в какую сторону ей течь, и дал ей имя Даугава. Даугава — так в Латвии называют западную двину, Название предположительно означает «многоводье». Серебряная долина Посла бедная девушка-пастушка господское стадо. Коровы щипали траву в долине, а девушка сидела на берегу небольшого озера и вязала. Вдруг из озера выхтелась большая бочка и остановилась возле девушки. Девушка подумала, вот бы оказалось эта бочка полная серебра, я бы отдала за нее лучшего быка из господского стада. Не успела она так подумать, выскочили неведомо откуда два белых волка и бросились прямо к быку. Закричала девушка от страха, забыла про бочку. И не столько она испугалась волков, сколько господского наказания, если задерут волки быка. Схватила на палку, стала гнать волков, волки убежали. Тут бочка укатилась обратно в озеро, и из-под воды послышался ворчливый голос. ты «Тысячу лет лежала, теперь еще тысячу лежать!» Девушка рассказала об этом всей деревне и долину с тех пор прозвали Серебряной. Лачплесис Лачплесис — герой многих латышских сказаний. В единый эпос эти сказания объединил латышский поэт XIX века Андрей Пумпур. Однако Пумпур значительно переработал образ главного героя, перенеся его из отвлеченных мифологических времен в конкретную историческую обстановку в конец XII – начало XIII века, когда в Балтийские земли вторглись немецкие рыцари-крестоносцы и на пятьсот лет установили там свое владычество. Сам Пумпур писал, «Хотя сказание о Лачплесесе должно быть гораздо более древним, я заставил его героя действовать именно в то время», когда немецкие крестоносцы вторглись в Балтику. На обрывистом берегу Даугавы, там, где ее светлые воды бурлят и пенятся, разбиваются о кегумские пороги, высились некогда бревенчатые стены замка. Жил в том замке благородный куник Лиелвард, куник князь. Однажды на закате причалил к берегу легкий челнок, из него вышел седобородый старец. На руках он держал младенца. Старец, это был мудрый Вайделот, жрец и предсказатель судьбы, постучался в ворота замка и сказал высшему ему навстречу Лиэлварду. — О, славный куник! Этого ребенка я нашел в лесу. Его выкормила своим молоком бурая медведица, посмотри, у него медвежьи уши. Я ждал его появления много лет. В давние времена открыли мне боги, что рано или поздно настанут для нас черные дни, постигнут нашу милую Балтию великие беды. Явятся с запада супостаты, свирепые, будто посланцы самого владыки преисподней. Придут из-за моря черные воины в рогатых шлемах, чтобы уничтожить наших древних богов, захватить нашу прекрасную землю, обратить в рабство наш свободный народ. Но в тот страшный час встанет на защиту милой Балтии человек, вскормленный медведицей, богатырь с медвежьими ушами, и спасет нашу отчизну. Прими славный Ли Элвард нашего спасителя под свой кров, воспитай как своего сына. Я бы оставил его у себя, но уже близок закат моей жизни, и мне не суждено увидеть ни начало грядущих бедствий, ни их счастливого окончания. Сел Вайделот в свой челнок и уплыл вниз по Аугави, туда, где заходит солнце, а ребенок с медвежьими ушами остался в замке Ильи -Элварда. Прошло 18 лет. Благородный Ильи состарился, а его приемный сын возмужал. Как-то раз погожим летним днем гуляли они в зеленом лесу неподалеку от замка. Вдруг ищащий выскочил огромный медведь и с ревом бросился на старого кунига, но юноша заслонил с отца, схватил разъяренного зверя и голыми руками разорвал его пополам. Тогда сказал старый Лилвард, — Вижу, ты уже взрослый. Пришло тебе время покинуть кров, под которым ты вырос, и выйти навстречу своей судьбе. Завтра ты отправишься к моему давнему другу, благородному кунигу Буртнексу. Буртнекс — воин, совершивший много подвигов, и ученый, прочитавший немало книг. Он обучит тебя воинским искусством, передаст тебе древнюю мудрость, расскажет о прошлом нашей отчизны, о славных подвигах древних героев, раскроет тайны земли и неба. А имя твое отныне будет... Лачплессис, победивший медведя. Простился Лачплессис со своим названым отцом, Сел на коня и пустился в путь. Едет Лачплессис по лесу, Все темнее становится лес, все гуще, А тут и ночь наступила. Завыли в лесу волки, где-то вдали заухал филин. Вдруг видит Лачплессис, светится за деревьями огонек, Петляет по земле едва приметная тропка. Поехал он по тропе и выехал к уединенному лесному замку. Попросился в замок на ночлег. В замке жил дряхлый старик Айскрауклис со своей дочерью. Дочь старика звала Спидолой, что означает «блистающая». И вправду блистала спидала ослепительной красотой, да только красота ее внушала не восхищение, а страх. Словно змеи винились ее длинные косы, мрачнее грозовой ночи были черные очи. Хозяева разделили с гостем свой ужин, отвели ему для сна просторный покой с мягкой постелью. Перед тем, как лечь спать, Лачплесис выглянул в окно. Луна светила сквозь тучи, и в лунном свете он увидел, как взвелись над лесом ведьмы и черти. И вместе с ними летела верхом на дубовой колоде, погоняя суковатой клюкой прекрасная спидала. «Утром Лачплесси сказал Айскрау к лесу, — Мне нравится в вашем замке. Можно я погощу здесь подольше?» старый Айс Крауклис ответил, — Гости, сколько пожелаешь. Когда стемнело, Лачплессис потихоньку выбрался из замка и, притаившись в кустах, стал ждать. В полночь вышла спидала с распущенными косами и в черной одежде, подошла к дубовой колоде, лежавшей возле стены, трижды ударил ее клюкой и прошептала колдовские слова. Тут же колода подпрыгнула над землей, Спидала вскочил на нее верхом и скрылась в темном небе. В следующую ночь Лачплесси снова выбрался из замка и спрятался в дупле, которое было в колоде. В полночь, как и в прошлый раз, пришла Спидала, ударила колоду клюкой, прошептав заклинание, и они полетели. Недолго продолжался полет. Колода опустилась посреди болота на краю большой черной ямы. Выглянул Лачплессис из дупла, видит 12 ведьм, одна другой краше прилетели, каждая на своей колоде, а на болоте уж поджидают мохнатые черти». Стали ведьмы с чертями спускаться в черную яму, а Лачплессис за ними следом. Посреди ямы горел костер, над огнем висел черный котел, и в нем пузырило сколдовское зелье. Скрюченная старуха-ведьма мешала зелье черпаком на длинной ручке. плесью спрятался в темном углу, где были свалены в кучу неведомые травы, и стал смотреть, что будет дальше. Постучала старуха черпаком по краю котла и возвестила, «Дети, время ужинать!» Стали подходить к ней ведьмы и черти со своими плошками, и старуха всем наливала варево до краев. Лачплессис разглядел, что там плавают лягушки и змеи, ведьмы и черти хлебают да похваливают, а лачплессису впору сплюнуть. Ну вот, закончился ужин, и все встали в ряд у огня перед большим чурбаном, в который был воткнут острый топор. Взяла старая ведьма топор, размахнулась, и что ей силы хватило по чурбану. Охнул чурбан и выскочил из него ликцепурс, кривая шапка, глава всех чертей, хозяин преисподней. Обернулся чурбан золотым троном, а топор огнедышащим драконом. Уселся ликцепурс на трон, а дракон улег в своего ногу. Низко поклонились все хозяину преисподней. Ликцепурс стукнул своим посхом о землю. И тут же, хлопая крыльями, спустились сверху чудища, неся в когтях человека, бросили чудища человека перед троном Ликцепурса и улетели. Несчастный распростерся на земле и прошептал, — Пощади, господин! Ликцепурс сказал, усмехаясь, — Много лет ты был моим верным слугою. Почтенный Кангарс, но срок твоей жизни истек, и сейчас мой дракон пожрет тебя. Дракон поднял голову, а Кангарс в ужасе закричал. — О, господин, дай мне хотя бы небольшую отсрочку. Лекцепурс ответил. — Будь по-твоему, я дам тебе отсрочку, если ты поможешь мне покорить прекрасную Балтию обратить в рабство ее народ, уничтожить ее древних богов. — Как же я могу тебе помочь? — дрожа спросил Кангарс. Алик ответил. — Предательством. А потом сказал. — Скоро явятся с запада мои посланцы. Придут из-за моря черные воины в рогатых шлемах. Покляни, что хитростью заманишь свой народ в их сети, отдашь свою родину им во власть. — Кангресс воскликнул «Клянусь!» Черти и ведьмы завопили от радости и закружились в дикой пляске. Вскоре лекцепур сказал «Близится утро!» Его золотой трон превратился в колесницу, дракон в черного коня. Ведьмы и черти закричали «Мы проводим тебя, господин!» Вскочили на запятки колесницы, прихватив с собой у Кангресса. Лачплессис остался в яме один. И подумал Лачплессис, ведь я, пожалуй, и сам не поверю, что видел все это наяву, а не во сне. Чтобы не было у меня никаких сомнений, надо прихватить отсюда какую-нибудь вещь. Он увидел старый потрепанный свиток и спрятал его за пазуху. Потом вылез из ямы, отыскал колоду Спиделы, залез в дупло и стал ждать, когда вернутся ведьмы и черти, и Спиделла полетит домой. А спидала меж тем, — пошептала со старой ведьмой. А старуха ей сказала, — нынче пробрался на наше сборище. Незваный и непрошенный медвежьи ухи богатырь Лачплесис. Теперь он знает наши тайны и может открыть их людям. Если такое случится, нам придется покинуть эти места. Сейчас Лачплесис сидит внутри твоей колоды». Возьми с собою какую-нибудь из твоих ведьм-подруг и летите вдвоем вверх по дау гаве к черному омуту возле Стабракского утеса. Там перепрыгни на колоду подруги, а свою с заклятием толкни в омут. В черных его водах найдет свою смерть медвежьи ухи и богатырь. В давние времена Стабракский утес был безымянным. Жила близ него в одном селении красавица Стабрадзе. Злые люди разлучили ее с возлюбленным, и Стабрадзе бросила с утеса в черный омут. Но по воле благодетельной богини Лаймы красавица не погибла, а стала добрым духом тех мест. Живет Стабрадзе в подводных чертогах, укрывает туманом полят от заморозков, проводит лодки через опасные водовороты, поит усталых путников студенной водой, А иногда случается так, что берет Стабрадзе на воспитание маленькую девочку, а когда та становится взрослой девушкой, вновь отпускает ее к людям. Нет во всей Балтии невест лучше воспитанниц Стабрадзе. Счастливы те женихи, которым Лайма предназначает их в жены. И вот. Лунной ночью сидела Стабрадзе с прялкой на своем утесе, пряла из воздуха светлый туман, Вдруг видит, летят по небу на дубовых колодах две ведьмы. Над там одна из них прыгнула за спину к другой, а ее колода рухнула в черный омут и пошла на дно. Ведьмы умчались, а ста братза скорее спустилась с утеса, поймала колоду и увидела в дупле юношу с медвежьими ушами. Глаза его были закрыты, и он едва дышал. Кликнула, стабрадзе свою воспитанницу, юную Лаймдоту. Дарованную счастьем! Вдвоем перенесли они юношу в подводный дворец, уложили на кровати серебристых раковин. Очнулся Лачплессис и увидел перед собою двух прекрасных дев. Одну речную деву, вторую земную девушку. Посмотрели друг на друга Лачплессис и Лаймдота и вошла в их сердце любовь. Ставрадзе, который было открыто будущее, сказала Лачплессису, «Я вижу, что ты готов остаться здесь навсегда. Но у тебя иная судьба. Вставай, я покажу тебе дорогу на землю». Она взяла Лачплессиса за руку и вывела на берег Даугавы. Идет Лачплессис вдоль берега. Вдруг услыхал он шум и треск. Смотрит на вершине холма парень богатырского роста, валит вековые деревья. «Эй!» — крикнул ему Лач Плессис. «Кто ты таков и что делаешь?» Богатырь ответил. «Имя мое — Кокнесис, вырывающий деревья. Я строю крепость, чтобы она стала преградой на пути врагов, если вторгнуться они в наши земли. А ты кто таков?» а я лачплессис, победивший медведя. Боги назначили мне защищать нашу Балтию от иноземных пришельцев. Я направляюсь сейчас в замок славного Буртникса, чтобы обучиться там искусству воина. Если хочешь, пойдем со мной и будем отныне друзьями. Кокнеси спустился с холма, и дальше они пошли вместе. Наконец показался замок Буртникса. Старый воин охотно взялся обучить двух молодых богатырей всему, что знал он сам. Так прошел год. Однажды Буртнекс сказал, — Сегодня радостный день. Возвращается моя дочь, много лет жившая вдали от родного дома. Все обитатели замка вышли навстречу молодой хозяйке, глянул на нее Лачплесис, и сердце его сильно забилось. Он узнал прекрасную Лаймдоту. А меж тем до ведьмы Спидалы дошла вещь, что Лачплессис не погиб в черном омуте, что живет он в Буртнекском замке и скоро станет искусным воином. В грозовую ночь, вся измокнув под дождем, прибежала она в дом изменника Кангарса и сказала, дрожа от холода и страха, «Мы погибли!» Лач плесис которому известно, что я ведьма, а ты, предатель, жив и может разгласить нашу тайну. побледнел изменник Кангерс и сказал, мы должны его погубить, и я знаю, как это сделать. Есть среди наших соседей эстов великан Калайпусис. Надо заманить его в окрестности Буртникского замка, сказать, что есть здесь для него богатое поживо. Лайч Плесес пожелает с ним сразиться, но не сможет одолеть великана. Тут-то и придет ему конец. Вскоре объявился в ближнем лесу Эст великан. Стал грабить окрестных крестьян, разорять их селение. Старый Буртникс... Узнав о такой напасти, сказал «Тому, кто прогонит из наших земель великана, я отдам в жены свою дочь». Вызвали сразиться с великаном оба друга — Лачплессис и Кокнесис. Оба снарядились в дорогу, но Лачплессис сказал «Друг, уступи мне право победить великана». Я уж давно люблю прекрасную Лаймдоту, а ты совсем недавно в первый раз ее увидел». И Кокнесс остался дома. Вот достиг Лачплессис дремучего леса, увидел огромный костер. Сидит у костра великан Калайпусис и жарит себе на обед целого быка. Закричал Лачплессис, «Эй, Калапусис, давай-ка сразимся!» Захохотал великан и ответил с насмешкой «Тебе ли, цыпленку, сражаться со мной?» Поднялся на ноги. Самые высокие деревья в лесу ему по плечо их швырнул в лачплеси со свою боевую палицу весом в полтора пуда. Но лачплесис ловко увернулся, взмахнул мечом и ранил великана в колено. Подвернулась у великана нога, Упал он на землю, падая, ухватился за вековую сосну и вырвал ее с корнем. Придавила сосновым стволом грудь великана, не может он подняться. Лачплесис хотел отрубить ему голову, но Колопусис взмолился. «Пощади меня, богатырь! Ты ведь верна, Лачплесис, моя матушка!» предсказала мне когда-то, что победит меня в богатырь с медвежьими ушами, а еще она говорила, что вскоре после того, как ты меня одолеешь, нападут на нашу Балтию грозные супостаты. Так не нам, рожденным на одной земле, враждовать между собою. Не лучше ли вместе дать отпор злым пришельцам? Лач Плесис помог великану подняться, И с тех пор между латышами и эстами была вечная дружба. Прекрасная Лаймдота в тревоге ожидала Лачплессиса, а когда он вернулся с победой, радостно выбежала ему навстречу, а старый Буртникс немедленно объявил их женихом и невестой. В замке стали готовиться к свадьбе. Но в это время над Балтией уже нависла беда. Однажды в бурную ночь в устье Даугавы занесло из моря чужеземный корабль. Мачты были поломаны, паруса изорваны. Люди, столпившись на палубе отчаянными криками, взывали о спасении. Рыбаки, жившие на побережье, бросились на помощь несчастным, не ведая, что, рискуя жизнью, спасают они своих врагов. И вот ступили на землю Балтии коварные чужеземцы. По преданию, побережье Рижского залива было случайно открыто командой немецкого корабля, занесенного в устье Даугавы-Бури. В действительности немцы издавна знали о существовании Балтии. Чужеземцы притворились мирными путешественниками, явились к великому кунигу Каупо. Оплели его льстивыми речами, стали расспрашивать о людях и о нравах здешних земель и испросили разрешение построить в этих землях для себя город. Простодушный Каупа разрешил и даже предоставил чужеземцам искусных мастеров. И вот там, где сливаются вместе Даугава и Ридзини, начала подниматься мощная крепость — город Рига. На месте теперешней Риги в древности стоял деревянный городок, построенный Ливами, племенем, родственным Эстом и Финном. В 1201 году немцы испросили у вождя Ливов Каупо разрешение построить вокруг его городка свои каменные дома. Впоследствии немцы изгнали Ливов из Риги и превратили ее в крепость, оплот порабощения Балтии. Чужие земцы послали весть к себе на родину. Мы строим крепость, а вы высылайте войско. Народ здесь мирный и простодушный, завоевать его не составит труда. Но тут к их предводителю пришел Кангарс, «Предатель!» он сказал, «Вы думаете, что легко завоюете балтийские земли, но вы не знаете, что есть у Балтии могучий защитник, медвежьиухий богатырь Лачплесис. Боги судили ему победу над вами, и одолеть его в открытом бою вам не по силам». Встревожился предводитель чужеземцев и спросил, «Что же делать?» Кангресс-предатель ответил, — надо вынудить его покинуть родные края. Тогда Балтия останется без защиты. Я помогу вам в этом. Сговорился Кангресс-предатель с ведьмой Спидалой, и она, прокравшись поздно вечером в сад Буртнекского замка, встала под окошком у Лаймдоты и стала звать ее по имени Нежно и Печально. Лаймдоты, — показала что это голос ее покойной матери, — И она, не помню себя, выбежала в сад, а там ее схватили двое чужеземцев, связали и доставили на корабль, уходящий в заморские страны. А Кангарс, предатель, обманом заманил на тот же корабль Кокнеса, вырывающего деревья. Утром в замке хватились лаймдоты. В тревоге старый буртнекс приказал обыскать замок и ближайшие окрестности, но тщетно. Девушка исчезла бесследно. А еще оказалось, что исчез и друг Лачплессиса, Кокнесис. Лачплессис сказал старому буртнексу. — Я отправляюсь на поиски. Поседлал коня и пустился в путь. Но, едва выехав на морской берег, он встретил кангарса предателя Кангрс сказал ему с притворной горестью. — О, несчастный Лачплессис, тот, кого ты -то считал другом. «Похитил твою невесту и сейчас увозит ее на корабле в чужие края. Если ты поспешишь, то еще сможешь их нагнать». Лач-плеси сбросил взгляд на море и увидел исчезающий вдали белый парус. Он снарядил корабль, набрал отважных корабельщиков и отправился в погоню. Однако злые силы во главе с своим Ликцепурсом ополчились против Медвежьего Ухова Багдыря и наслали на корабль Лачплесиса ураган. Подхватило корабли волнами и унесло далеко на север в студенные воды, туда, где жила с своими дочерями сама зима. Заблудился Лачплесис в пустынном водном просторе, не зная, в какой стране родной край. Вдруг... Поднялось на море зарево, из него выплала серебряная лодка. У руля сидела девушка невиданной красоты. Ликоя был подобен северному сиянию. Глаза, как небо, в ясный морозный день, одежда белее снега на солнце. Замерли корабельщики, пораженные ее красотой. Наконец лач Плеси спросил, «Кто ты, прекрасная дева?» Красавица ответила, «Я дочь зимы». А вы кто такие и как попали во владение моей матери? Лачплесис рассказал ей, что попали они сюда не по своей воле, и спросил, как отыскать дорогу в родной край. Сказала прекрасная дочь зимы, трудный предстоит вам путь и опасный. Вы должны миновать землю, где живут злобные людоеды-псоглавцы. Смотрите, чтобы не прибило ваш кораблик к берегу. Затем увидите вы блаженный край, где открываются врата на небо, где ночует в алмазной колыбели солнце. Но если попадет в тот блаженный край человек, он позабудет обо всем на свете, позабудет самого себя и останется там навсегда. А еще встретится вам на пути заколдованный остров, притягивающих к себе корабли. Помните, всякий, кто причалит к нему, Найдет там свою гибель. Дочь зимы указала корабельщикам, в какую сторону плыть, и пожелала ему дачи. Словно птица помчался корабль, лачплесеса по волнам, и вот показалась земля псоглавцев. Со злобным лаем выбежали людоеды на берег, устремив на проплывающий корабль жадные взоры, но корабль благополучно миновал их землю. Затем увидели корабельщики солнечный край и излучающий золотое сияние, но не стали даже приближаться к нему. Однако избежать чар заколдованного острова им не удалось. Как ни налегали грибцы на весла, неведомая сила развернула корабль, притянула к острову и выбросила на берег, поросший густым лес. Время было уже позднее. Повалились усталые корабельщики на мягкий мох и заснули. Лишь лачплесису не спалось. В полночь услышал он конский топот. Выехал из чаще трехголовый великан Йоц, злой дух, на огромном коне. Вдруг конь остановился, захрапел и попятился в страхе. Прикрикнул яд на коня «Ах ты, глупая скотина! Чего ты испугался? Море принесло мне легкую добычу. Страшен для меня один лишь лачплесис, да он далеко отсюда». Поднялся медвежьи ухи во весь рост и крикнул «Я здесь! Если хочешь померить со мною силой, то я готов». Захохотал трехголовый великан. — Неужто ты есть хваленый, лачплесис? Вот уж не думал, что ты такой маленький. Прощайся скорее с жизнью, я тебя одолею играючи. — Говорит лачплесис. — Не хвались раньше времени. Давай прежде сразимся. — Ладно, — сказал яц. — Только прежде нужно расчистить место для боя. Дунуло, что есть силы. Всеми тремя глотками сдул лес на три мили вокруг. Улетели вырванные с корнями деревья в море, образовалось открытое место. Сошлись Йоц и Лачплесис в смертельной схватке. Ударил великан Лачплесис со своей тяжелой палицей, покачнулся медвежьи ухи богатырь, но устоял на ногах. Взмахнул Лачплесис мечом, И одним ударом снес йоцу все три его головы содрогнулся заколдованный остров пронесся по нему тяжелый стон рухнул йоц на землю и издох лач плеси свернулся на берег своим товарищем лё рядом с ними и заснул поутру взошло над островом солнце Проснулись корабельщики, увидели убитого йоца стали славить Лачплесеса. Лачплесес говорит, нам бы надо поискать воды и пищи. Пошли они вглубь острова, увидали колодец. Бросились истомленные жажды корабельщики к воде, но Лачплесес их удержал. Трижды ударил мечом по колодезному срубу. Заклокотала в колодце вода, покраснела будто кровь, а потом успокоилась и стала прозрачной, как слеза. Лачплесис сказал, «Теперь эту воду можно пить». Утолили корабельщики жажду. Смотрят, растет у колодца яблони, покрытые спелыми яблоками. Хотели голодные корабельщики нарвать себе яблок, однако лачплесис преградил им путь. Замахнулся на яблоню мечом, Но она вдруг сказала человеческим голосом, «Пощади меня, не убивай!» И тут же на месте яблони появилась девушка с черными косами, ведьма Спидала. Заплакала Спидала горькими слезами, упала Лачплесису в ноги, покаялась во всех своих прегрешениях и поклялась, «Никогда больше не делай зла!» Потом сказала, «Здесь найдешь ты то, что ищешь!» Она подвела его к двум большим камням и ударила их клюкой, и тут же на месте камней появились Лаймдота и Кокнесис. Радостной была нежданная встреча. Лаймдота и Кокнесис рассказали, как увезли их чужеземцы за море и заточили там Лаймдоту в монастырь, но Кокнесис помог ей бежать. Вдвоем силе они на корабли, плывущие обратно в Балтию, однако чарами из корабль занесло на заколдованный остров, и здесь Лаймдоты и Кокнесис обратились в камни. А в Балтии меж тем хозяинчили супостаты. Из-за моря к ним прибыло войско и засело за крепостными стенами Риги. Оттуда будто хищные волки совершали они набеги на балтийские земли, грабили селенья, убивали людей, захватывали их жилища. В народе сложили о Риге горькую песню. — Рига, сколько ты убила наших юных сыновей! «Рига, сколько породила ты рыданий, стонов, слез! Рига, сколько потравила ты зеленых наших ниф! Рига, сколько ты спалила наших гумен и домов!» Собрались старейшины в Айделоты в священной роще под сенью столетнего дуба и стали вопрошать богов, как спасти родную Балтию от злых пришельцев, ответили боги. Спаситель Балтии Лачплессис. Но где же он наш спаситель? И тут Лачплессис появился в священной роще и возвестил «Я здесь». Он отвез Лаймдоту в замок ее отца, а сам собрал войско из отважных балтов, первым среди которых стал Кокнесис, и двинулся против разбойников-чужеземцев. Словно охотник, лисит сгнал лачплесси с врагов, освобождая захваченными селения и замки, и, наконец, сгнал из Балтийских пределов. Лишь коварный предводитель чужеземцев нашел укрытие в доме предателя Кангарса. С победой вернулся медвежьюхий богатырь в замок старого Буртнекса, вскоре сыграли свадьбу, Лачплессис и Лаймдоты, и они зажили счастливо и спокойно, не ожидая новой беды. Но предводитель чужеземцев, тайно живущий у Кангарса, не смирился с поражением. Он приказал предателю выведать, в чем заключена сила Лачплессиса, как можно одолеть медвежье ухо у Багдря. Начал Кангарс вопрошать злые силы. И они ответили предателю, — Сила Лачплесиса в его медвежьих ушах. Если он лишится их, то лишится и силы. И вот однажды собрались в доме Лачплесиса гости. После веселого пира решили они потешиться молодецкую игрою на высоком берегу Даугавы показать свою воинскую удаль. Стали гости состязаться друг с другом в конном и пешем бою, и каждый раз выходил победителем рыцарь в черных доспехах, прибывший неизвестно откуда. Никто не знал, что подослали его к Лачплессису чужеземцы. Черные латы рыцари были заколдованы, и он был неуязвим. И вот черный рыцарь вызвал на поединок самого Лачплессиса. Сказал Лачплесис, не по обычаю хозяину сражаться с гостем. Но черный рыцарь стал насмехаться над ним, упрекая в трусости. Медвежьи ухи бгатырь не стерпел и принял вызов. Встали противники друг против друга. На крутом берегу у самой воды засверкали в воздухе мечи. И вот отсек черный рыцарь Лачплесису правое ухо. По медвежьи взревел богатырь, обхватил противника руками, сжал, что есть силы, затрещали черные латы, но рыцарь изловчился и отсек лачплесису левое ухо. Покачнулся лачплесис и, не упуская противника из рук, рухнул с обрыва вниз. И вот даугавы сомкнулись над его головой. Солнце в печали скрылось за облаками, Заклубился над долгавой густой туман, Пала на землю роса, будто слезы. Лаимдота не пережила смерти мужа, И в тот же день отлетела ее душа. А потом снова пришли на Балтийскую землю чужеземцы И хозяинчили там долгих пять веков. Но в самую тяжелую годину. Народ Балтии верил, их власть не вечно. Придет время. Поднимется со дна даугавы лачплесси с полной сил, как и прежде, и опять станет прекрасная Балтия, свободной и счастливой.